Заговор с целью свержения советской власти при помощи контрреволюционных организаций. Германская военщина не отказалась от своих захватнических планов в отношении советского государства. И, несмотря на мирный договор, продолжала военные провокации, направленные на захват советских территорий. Советской дипломатии предстояло активно противодействовать этому. Сложны и ответственны были задачи, которые в этой связи возлагались партией и правительством РСФСР на советское представительство в Берлине. Надо сказать, западноевропейские страны, за исключением Германии, не признавали советских уполномоченных. Они ставили их в изолированное положение, продолжая сноситься с послами царской России. Во второй половине 1918 года из числа советских дипломатических представителей за рубежом, продолжал выполнять свои функции только полпред в Берлине. Именно здесь, в Берлине, в советской дипломатии были сделаны первые шаги на международной арене. Приобретался первый опыт осуществления на практике ленинских идей о мирном сосуществовании государств с различным социальным строем. В отношениях с кайзеровской Германией Советская дипломатия впервые применила на практике ленинскую тактику компромиссов, использование межимпериалистических противоречий. И не случайно Владимир Ильич Ленин лично занимался всем комплексом развития советско-германских отношений, держал под своим контролем деятельность советского представительства в Берлине, фактически руководил его работой. Находясь во главе государства, он нередко сам посылал представителю РСФСР в Германии письма и телеграммы, разговаривал с ним по прямому проводу. В то время для советской России очень важно было сохранить и продлить мирную передышку. Если не избежать, то оттянуть столкновение с международным империализмом и тем самым обеспечить свое существование и развитие в интересах революции и социализма. В этой связи Ленин отмечал, что пока советская Россия одинока и своих сил у нее недостаточно, необходимо умело использовать противоречия в лагере империализма. А поэтому следует, подчеркивал он, в нашей внешней политике продолжать то, что мы начали с марта, что формулируется словами лавировать, отступать и выжидать. Ленин. Полное собрание сочинений, том 36, страница 252. Это и предстояло делать советскому представительству в Берлине, сотрудники которого хотя и не имели еще должного опыта дипломатической работы, но были преданными делу партии коммунистами, хорошо понимавшими жизненные интересы Республики Совета. Они ясно представляли себе главную тогда задачу – убедить правящие круги Германии в том, что с Советской Россией выгоднее торговать, чем воевать, тем более, что измотанная войной Германия сама испытывала острую нужду в продовольствии и сырье. Надо было воспользоваться этим обстоятельством, чтобы на новой основе завязать с Германией обоюдовыгодные экономические, особенно торговые связи, и тем самым создать у германских деловых кругов заинтересованность в развитии сотрудничества с Советской Россией что, в свою очередь, заставило бы их выступить против возникновения новых военных конфликтов. Владимир Ильич Ленин считал целесообразным непосредственно ознакомить германские деловые круги с советской концессионной политикой. И в этой связи в своем письме 24 мая 1918 года советскому полупресту в Берлине настаивал на посылке тезисов о концессиях через немцев, Дабы показать им, насколько серьезно мы хотим деловых экономических сношений, Ленин. Полное собрание сочинений, том 50, страницы 79-80 Чечерин впоследствии в своих воспоминаниях писал: Главным средством нашего дипломатического действия в Берлине в этот первый труднейший период было заинтересовывание германских деловых кругов в экономическом сотрудничестве с Советской Республикой. Товарищ Иоффе, отмечал он, указывал германским деловым кругам, что превратив Россию во вторую Украину, они тем самым превратят ее в пустыню и лишат себя же всех тех выгод, которые им могло бы дать экономическое сотрудничество с возрождающейся Советской Россией.